Глава 12 Проснулся я от громкого скрежета сохшегося дерева, почти сразу ощутив, как в лицо отдохнуло свежестью. Открыв глаза, некоторое время недоуменно смотрел в потолок из крупных и плохо оттесанных досок, понемногу вспоминая события вчерашнего дня. Приподнявшись на локте, увидел точеную фигурку Марины. Это она распахнула проскрежетавшие ставни и выглянула в окно. Пурга прекратилась. Отсюда с кровати мне хорошо видны фигурные коньки крыш домов с другой стороны улицы, четко очерченные на фоне чистого неба. Впрочем, на небесную синь я смотрел совсем недолго. Марина, далеко выглядывая в окно, нагнулась, и я невольно акцентировал внимание на ее обтянутых платьем ягодицах. «Ммм, какая задница, да?» раздался совсем рядом знакомый голос, заставив меня вздрогнуть. Обернувшись, я увидел, что Доминика сидит на краю кровати и, чуть склонив голову, разглядывает выглядывающую в окно Марину. Встретившись со мной взглядом, Доминика, словно итальянский повар, поцеловала подушечки пальцев, раскрывая руку в оценивающем восхищенном жесте. «Белиссимо», прокомментировала Демонесса, явно прочитав мои мысли насчет итальянского повара. «Сиськи у нее, конечно, так себе, но вот задница хороша, мне нравится. А тебе?» Марина между тем обернулась и заметила, что я проснулся. «Ну ты и Соня», — усмехнулась она, оборачиваясь от окна. «Тебя даже вчерашняя пурга не разбудила». Девушка была свежа, бодра и красива. Она переоделась в свое белое летнее платье, но так и оставалась в кроссовках Ани. Подмигнув мне, Марина показала на небольшой столик, где стояла чугунная сковородка с яичницей, кувшин с молоком и большой ломоть хлеба, в мякоти которого были хорошо заметны плохо перемолотые зерна. Неплохо. Окинув и стол, и Марину взглядов, сел я на кровати. Обувшись, первым делом подошел к Анне, прислушиваясь. Дыхание ровное, глубокое. Лицо бледное, осунувшееся под глазами темные синяки. Подойдя к столу, с интересом взял в руки грубую двузубую вилку, по размеру гораздо больше, чем те, к которым привык, но практически сразу от вилки отвлекся. На столе лежала раскрытая черно-белая брошюра с картой города. «Ух ты, а это откуда?» «Недавно стражники принесли. Судя по всему, они вчера еще должны были нам это отдать». Даже в небольшом масштабе на карте было много интересного. К примеру, сразу привлекали взгляд названия «Российская торговая компания» и «Норт Винтер Кампани» и надписи под их метками на русском и английском «Регистрация прибытия». Кроме того, по низу брошюры шла надпись мелким шрифтом «Проход в высокий город для регистрации прибытия может быть осуществлен по метке «Новичка» а завтрак тоже стражники принесли. Вниз спустилась, заказала, пожала плечами Марина, усаживаясь на небольшой пуфик напротив. Широко расставив ступни и сдвинув колени, поставив на них локти, она стала похожа на прилежную школьницу. Могла бы и разбудить, укоризненно посмотрел я на нее. Ну, я осмотрелась, прежде чем спускаться. Все веселье вечером было, утром зал пустой. Пара пьяных только под столами валяется. но и миньоны твои меня охранять готовы были. Миньоны? Пухлый и тонкий. Угу, Тимон и Помба. Сидят, ждут дисциплинированно. Завтракал, умывался и собирался я очень быстро. Но только из-за Ани, а не потому, что стражники нас ждали. Здесь, в этом новом мире, как я уже хорошо понял, люди строго разделены сословными рамками. Если бы, допустим, меня также сейчас ждали на земле какие-то специалисты, я бы торопился просто из уважения к их времени. Здесь же, в жестком мире сословий, вспомнил я и огненную чародейку, и подобострастие воротные грязные стражи перед капитаном королевской гвардии, и то, как легко выгнал из гильдии старейшина, пытавшегося полапать Марину Камнетеса. Если относиться к людям как к равным, это может пойти во вред пусть даже и мотивы будут самые добрые. Это чувство осознания новых реалий, иных поведенческих норм пришло ко мне неожиданно четко. Может быть, потому что я год пробыл в истерзанной внутренними конфликтами Центральной Африки, где человеческая жизнь ценилась не так высоко, как в Первом мире, и где принадлежность к миротворцам ООН или русским Американским, европейским, китайским военным специалистам возводила человека в ранг божества в некоторых районах. Да даже элементарно, белая кожа иногда поднимала статус на недосягаемый для местного населения уровень. «Ты шаришь», – прокомментировала мои мысли Димонеса. Она из поля зрения уже исчезла, снова проявляясь голосом в голове. «Ты можешь не читать чужие письма?» – поинтересовался я. «Конечно. Только если я не буду этого делать, кто подскажет, что стражники подождать могут, а госпожа Эйтер нет?» «Черт. Я как-то совсем забыл, что прямо утром меня ждет судьбоносная встреча». Демоническая красотка, кстати, снова появилась в поле зрения, вальяжно раскинувшись в кресле и покачивая обтянутой кожей штанов ногой в высоком сапоге. Декольте, как я заметил, у нее было глубже, чем вчера. Шнуровка корсета чуть более распущена. «Опять на мои сиськи пялишься?» «Я просто посмотрел», отметив этот незначительный факт. «Ты, кстати, специально так распахнулась?» «Это к делу не относится». «Что?» За обменом мнениями с демонессой я не расслышал, что Марина только что сказала. «Макс, можно вопрос?» Несколько смущенно повторила она. «Можно Машку за заляжку?» вдруг прокомментировала исчезнувшая с глаз Доминика. «Можно», — на злоди Манесси ответил я Марине. «Ты сказал, что не воевал. Но и на поляне, и с паразитом, у которого мы кристалл забрали, и в зале вчера ты действовал быстро и уверенно. А еще ты очень хорошо дерешься». «Это она еще не видела, как мы вчера практика развальцевали», — подсказала Доминика. Чтобы перебить воспоминания о горячем фонтане крови на лице, Я вспомнил нашего инструктора, сержанта Петренко, двухметровая машина с кулаками чуть меньше моей головы. Конечно, нас он тренировал по остаточному принципу, больше занимаясь серьезными спецами, но наши страдания от этого не становились легче. Помню, как сам сержант, когда занимался, вызывал к себе одного из нас, гражданских, и заставлял держать грушу, крепко обхватив ее с одной стороны. По-другой сержант отрабатывал удары. Непередаваемые ощущения. Наверное, так могли бы чувствовать себя укротители строптивых жеребцов на палубе парусного корабля во время сильного шторма. добрось «Да Случайно получилось, покачал я головой. Я испугался, и просто в удар получилось вложиться. «Ай, красавчик, да хорош кокетничать!» Давай быстрее собираться. Эйтер ждать не любит, а нам еще твою вторую телочку в лечебницу нести. Она не моя. Ну, если не твоя, то, конечно, да. Давай ее бросим тут, на улице. Зачем ей в лечебницу? Пока Доминика меня укоряла, я уже обувался. Амулеты с собой брать? Все с собой брать. Ты чего? Думал, рюкзак здесь оставить? Там же кристалл. Матрас, топор, аптечка. Все берем. Тащить же неудобно. «А пухлый с тонким тебе на что?» Пухлые и тонкие ждали нас в коридоре прямо за дверью. С Собой они принесли настоящие носилки и, приложив на них Аню, а также без возражений собрав и положив туда же все наше имущество, двинулись на выход. Спустились вниз, прошли через опустевший по сравнению с вечером зал, вышли на улицу. Стражники шли вперед, двигаясь довольно уверенно. «Они знают, куда идти, как думаешь?» — негромко спросила меня Марина. «Уверенно так идут. Думают, знают. Да знают, конечно», — подсказала Диманеса. Ее голос прозвучал неожиданно громко, так что я вздрогнул. Все никак не привыкну к ее присутствию. Едва она замолкает, как будто стараюсь о ней не думать, словно блок какой-то стоит. Наверное, потому что наличие такой говорящей соседки в голове конкретный признак, что у человека не в порядке с головой. И сейчас у меня словно защитная реакция на факт восприятия Димонесы, которая только что появилась в поле зрения и сейчас шла впереди, рядом со стражниками, демонстративно покачивая бедрами. Черт, мне это не нравится. Я уже как недавно повзрослевший подросток, открывший для себя мир женщин без одежды раньше ведь не было такого чтобы я столь серьезно акцентировал внимание на женских прелестях причем постоянно нездоровая ситуация учитывая что вокруг творится это сосредоточенность на да не переживай ты красавчик все в порядке обернулась на ходу димонеса моя бабушка суккуп у меня просто аура такая ты еще хорошо держишься другой бы уже слюной истекал Но насчет слюны я бы поспорил. Доминика вдруг остановилась, подарила мне томный взгляд и медленно облизала губы. Эффект я почувствовал сразу. Демонстрация получилась ух, весьма показательной. «Это по-легкому. Показать по-тяжелому», полушепотом сказала Доминика, по-прежнему томно глядя. Сразу после она изогнулась, повела себе ладонями по груди, спускаясь к бедрам. Хватит, хватит, я понял. Как-то снизить громкость можно, а то у меня фляга засвистит скоро. Фу, фляга свистит, надо же. Какое интересное выражение. Расширила глаза Диманеса. Громкость ауры не изменить. Как я ее снижу? Это же сама моя суть. Привыкай понемногу. Еще раз облизав губы, раздвоенным языком. Вот это ничего себе. И подмигнув, Доминика исчезла из вида. Несколько сотен метров после этой демонстрации я шел, просто приходя в себя. Да, очень неожиданно. Не думал даже, что подобное воздействие может быть настолько сильным. Но постепенно отходил, оглядываясь по сторонам. На улице было... странно. Даже не антураж окружения, хотя, конечно, двигаться среди самого настоящего средневекового города совсем не то привычное занятие, чем я занимался в сознательные годы своей жизни, но еще более поражала странная погода. Над нами прозрачно-голубое, даже на вид холодное зимнее небо, не облачко, несмотря на бушевавшую вчера пургу. И подтверждая откровенно зимний вид, крыши домов подернуты белой изморозью и наледью. На многих козырьках массивные сосульки. То есть там, наверху, выше крыши, реально холодно. Здесь же, снизу, чавкала под ногами грязь и от земли буквально дышала теплом. Я так чувствовал себя на австрийских горнолыжных курортах, где можно было в футболке на лыжах кататься. Вот только там грело меня яркое солнышко, а снег не таял из-за холодной земли. Здесь же было совершенно наоборот. Но в футболке, конечно, холодновато. Сверху еще периодически протягивалось тылом сквозняком, словно дверцу морозильной камеры открываешь. Чем дальше мы уходили от внешних ворот и таверны, не лучшей репутации, тем чаще видели прохожих. Большинство встречных людей выглядели подстать нижнему, грязному городу. Неопрятные, закутанные, неряшливые, как французы под Москвой. По пути нам попалась всего парочка цивильных стражников. Кроме того, заставив посторониться, на лошади мимо проскакал гвардеец со львом на керасе, как у Рустема. Всадник во вполне обычных, не техно-магических легких доспехах и без щита. вероятно гонец. Сапоги пухлого и тонкого чавкали прямо по грязи, они шли, не выбирая дороги, мы же с Мариной передвигались по настеленным то тут, то там мосткам, обходя частые грязные лужи. Хорошо хоть не нечистот и обычный талый снег. Все же окраины города внешне выглядели самым настоящим средневековьем, но посещение номера показало наличие здесь водопровода и канализации, как минимум на уровне расцвета античности. Через четверть часа ходьбы по домами улицы грязи стало меньше, а из-под дорожной каши показались булыжники, мощенной мостовой. Луж поубавилось. Дома выглядели побогаче и не такие стиснуто скособоченные но по-прежнему снизу было не очень чисто, а сверху, на контрасте, с крыш домов слепил белизной слой снега, да сверкали солнечные зайчики на свисающих с крыш сосулек. На улицах стали попадаться зажиточные на вид горожане, проехала даже богатая карета. Из подворотни мне призывно улыбнулась «проститутка». Не красавица, но на нее хотя бы можно было посмотреть без страха, в отличие от шаболт в таверне. Вскоре узкая улица вильнула, поднимаясь по крутому склону и вывела нас к площади перед воротами у высокой стены. Здесь располагался широкий и грязный, неаккуратный рынок. Лотки многочисленного торжища не пустовали. Я заметил мясные ряды, одежду, бижутерию. Лавки с хлебом и оружием, дрянным. проходя мимо, мельком присмотрелся я к ржавым мечам, грубо сколоченным щитам, кожаным курткам и деревянным башмакам на прилавке одного из торговцев. «Макс, смотри», — вдруг показала мне Марина. «Надо же». Поверху стены, отделяющей район города, шла рекламная растяжка на русском. «Банк прибытия» меняемся вместе с вами. Не отвлекаясь сильно, мы быстро прошли через рынок. Расположилась торговая площадь прямо под стенами, отделяющими нижний город от верхнего, к воротам которого мы и подошли. Ворота приметные, синего цвета, украшены орнаментом в виде голубых языков пламени. Обернувшись по прямой линии от ворот, я заметил парящую в воздухе башню за границами города. Ту самую, целую, на вершине которой маяком горело яркое ледяное магическое пламя. Караульные на этих воротах выглядели намного представительней грязной стражи. Вычищенные кольчуги, стандартные одинаковые наплечники и поножи, щиты с гербом в виде одинокой горы и городских стен. Как я понял, это герб дельвинтара Впрочем, до королевских гвардейцев по внушительности облика и дороговизни экипировки стражи внутреннего города было далеко. Доспехов в современном техномагическом исполнении, как у капитана Рустема, я не увидел. К воротам нас пропустили без очереди. Пухлые и тонкие с носилками просто обошли собравшуюся небольшую толпу. При этом никто нам ни слова не сказал. Стража ворот также пропустила нас без вопросов. Имя Эйтер, произнесенное пухлым, подействовало магически. Кроме того, ее имя, похоже, избавило нас от магической проверки, проводил которую совсем молодой, круглолицый парень в коричневом балахоне с простым магическим посохом в руках. То, что посох магический, было совершенно ясно по сдержанному голубому свечению на массивном навершии. Когда мы проходили мимо мага, я с интересом глянул в его глаза. Не такие, конечно, как у судьи-инквизитора Эстери Эйтер, еще без свечения, но уже не человеческие. Радужка яркого, необычно глубокого синего цвета, а белок голубоватый, льдистый. Нити капилляров тоже голубые, но потемнее, словно у него кровь синего цвета. И только проходя мимо Акалита, я подумал, что нас ведь сейчас просто на дурака пронесло. У нас же в рюкзаке и кристалл силы, и амулеты, защищающие от холода. Если бы нас Мак сканировал, наверняка бы их почувствовал. Нет, понятно, что стоя в очереди, я бы понял, что впереди проверка, и мы, вдруг вспомнив об неотложных делах, развернулись бы и ушли, но все равно... «Хватит расслабляться, тут явно каждый шаг нужно обдумывать». «Не паникуй, красавчик», – произнесла идущая рядом Димонеса. «Что?» «Ну, я же слежу за тобой. Если на горизонте будут корячиться проблемы, я тебе мигом маякну. Мы сейчас идем к Эйтер, и то, что нас пропустят быстро и без досмотра, было сразу понятно». Между тем, пока мы проходили через длинную воротную арку массивной стены, Впереди стали слышны звуки чеканящих шаг подбитых сапог. Навстречу нам из-под темной арки показалась марширующая колонна. «Вау!» — не удержалась от возгласа Марина. На нас двигалась тяжелая пехота. Выглядели они внушающе, даже устрашающе. Все в серьезной экипировке и доспехах, причем у всех разнообразных и богато украшенных гравировкой. Кроме того, привлекали внимание еще как будто подведенные черным косметическим карандашом накрашенные глаза. Многие бы удивились, но я-то знаю, что это отличительный признак шахтеров. Угольная пыль въедается в края век, создавая иллюзию макияжа, так что незнающий человек может очень удивиться, увидев подобное в первый раз. Вот только, судя по оружию... Добывали под землей тяжелые пехотинцы совсем не уголь. Откуда пыль тогда? Когда низших тварей черной скверно убивают, такая пыль появляется, пояснила вдруг Доминика. На контрасте с яркостью на очищенных деталях доспехов видна была черная пыль и на сапогах, и на плащах-скатках. У некоторых из пехотинцев были бороды, но большинство щеголяло вполне обычной трехдневной щетиной. Выглядели бойцы, несмотря на слаженный шаг, словно после тяжелой смены. «Корпус горной стражи», — произнесла Доминика, — «защищают город от нечисти на земле и под землей. В основном под землей, здесь есть глубокие шахты». Наблюдая за тяжелой пехотой и глядя на их утомленный вид, я вполне сложил два плюс два. Город вокруг одинокой горы окружен агрессивной средой, которая рождает магические бури, опасные для всего живого. Но опасность городу и всему живому грозит не только со стороны ледяных пустошей, но и из-под земли. Очень интересное место. Не зря его Гаррит назвал отстойником. «Ты чертовски прав, красавчик. Помнишь, что кролик сказал Алисе?» — проворковала Димонеса. Отвечать я не стал. Пропустив марширующий мимо отряд тяжелой пехоты, мы, наконец, прошли через арку ворот и вышли в кварталы высокого города.